Апаскас. Печать смерти. Синера. Ну что же, вы послушали первую мою историю о мире будущего. Вы уже пьяны и сыты, однако после вам захочется женщины в постели для страстных утех. Но никакой страсти не будет, потому что вы узнаете о печати смерти, которую украла Синера, жаждущая бессмертия. Итак, ее дух возникший в пламени нашего костра, расскажет о роковой ошибке, допущенной ею. Говори, Синера. Спасибо за слово. Вообще, слово может убить, если твое слово имеет вес в древней общине магов, поклоняющихся Апаскасу. Особенно, если твое слово высказано в тот момент, когда печать смерти наложена на образ твоего врага. Печать смерти не только коверкает судьбу жертвы, но дарует еще десятки лет жизни тому, кто владеет этой печатью. Вы, конечно, меня осуждаете, но кто хочет исчезнуть из жизни, где существует множество удовольствий? Только безумец примет свою смерть. Но не я. Я хочу жить вечно. И я добилась невозможного для простого человека. Я вижу много преимуществ у бессмертной жизни. Вечные плотские утехи, бесчисленное множество золотых монет, Безмерная власть над всем сущим, и никаких болезней. Разве стоит жизни других, если я желаю вечности? ни гроша, только я и никто больше. Вот что такое печать смерти. Вы только представьте, что вам дает эта печать. Глупцы, верующие в загробную жизнь, никогда не познают сладость этого плода, как плод, соблазнивший умы Адама и Евы. «Эх, глупцы, давайте, кричите, что я заблуждаюсь. Я лишь рассмеюсь вам в лицо, ибо я буду здравствовать, а вы будете гореть в агонии своих пустых убеждений. Да, я атеистка, и мне глубоко плевать на вас. Меня не заботит ваша судьба. Только моя судьба имеет значение. Эх, была бы моя воля, то вы исчезли бы во тьме Вселенной. Однако вы мне нужны. Без вас я не получу удовольствия от даров жизни». Без вас печать смерти бессмысленна. Ведь без вас я не приобрету необходимое время. Так что смысл вашей жизни похож на смысл жизни коровы, которую выращивают, чтобы она оказалась на чьем-то столе. Неприятно осознавать, но факт. Я фермер, а вы продукт в магазине для меня. Цинично звучит, но именно поэтому мне нужны люди. Но я не совсем человек, я ведьма предавшая орден магов, который меня приютил. И ничуть не жалею. Да, сволочь, у меня нет совести, я психопатка. Зато я не страдаю, когда получаю выгоду. Расскажу-ка я вам, какой было раньше. Слушайте и внимайте. Я еще не понимала, что быть такой, как все, скучно. Какой толк от повседневной рутины, если все равно умрешь? Эх, простушка, которая не осознавала своей участи. «Крестьянка, которую кормила ее земля. Хотя в тот момент настоящие владыки презренного мной мира ублажали свое эго, но скоро и на моей улице будет праздник. И думаю, мне повезло, когда я встретила в поле старого мага, предложившего мне стать частью его ордена магов. Орден пустой и бессмысленный, если бы в нем не хранилась печать смерти. Конечно, я еще тогда не подозревала, что скрывали мои коллеги по колдовству». Но моя интуиция никогда меня еще не подводила. Помню, как я овладела даром жизни. Маги Ордена поговаривали, что сам Апаскас снизошел с горы в день солнцестояния и вручил главному магу печать смерти, обещая магу невиданную силу в мастерстве огненной школы. Что ж, ему не помогло его могущество, когда я отравила его зельем яда Минтра. Этот яд превращает кровь в зеленую жидкость, которая плавит кости, как от действия серной кислоты. Отвратительное зрелище. Однако мне запомнилось данное важное событие в моей жизни не только смертью старейшины ордена, но голосом Соловья. Песня Соловья покорила меня. Глупые старухи считают, что услышать песню Соловья – это хороший знак. Хороший знак для кого? Вот вопрос, над которым стоит подумать. «То, что справедливо для тебя, то совершенно несправедливо для другого человека. Все относительно», — как говорил Эйнштейн. «Не люблю людей, но этот человек как в воду глядел, знал свое дело, и вечность поможет мне совершенствовать свое мастерство до невероятного уровня, сравнимого с уровнем опаскоса». «Да что там, я величественнее любого бога». «Почему?» «Ибо меня не существует». Так, вы сейчас в недоумении, но я объясню. Я вне времени, пространства и жизни, как памятник. Вот, к примеру, вы в курсе о существовании статуй на острове Пасха, так что вы не могли меня знать, но только если ваши бабушки рассказывали обо мне в своих сказках. Например, одно из моих имен – Баба Яга. Вы скажете, что нелогично. Все в курсе? Нет, одно дело, когда вам рассказывают историю обо мне, а другое дело вы встретите меня. Скорее всего, это будет последняя встреча для вас, потому что я наложу на вас печать смерти. Кстати, немного отклонимся от моего повествования. Наверное, у вас возник вопрос: а как же Нигей, ведущие из чаши забытых и белый мир, вот самое интересное: как же я связана с предыдущей историей? Внимайте и слушайте. «Белый мир – это место, куда ведущие ведут на убой души, которые забыли, кто они такие. Нигей был тоже жертвой печати смерти, которую я применила на его образ. Так, вы спросите, что вы заодно с ведущими, и никто не в курсе? Да, точнее, об этом еще знает Апаскас. Получается, что мы просто хищники. И я, и Апаскас, которые воруют друг у друга добычу, как почти гиены». Мы просто промываем будущей жертве мозг. А когда мы голодны, то без жалости пожираем плоть жертвы. Кстати, Нигей был вкусным ужином. Мне понравился. Просто когда исправляешь судьбу человека с помощью этой печати, то в твоем мозге повышается уровень дофамина. Я знаю, что вы отказываетесь верить в происходящее. Но когда-нибудь наступит момент, но вас тоже приведут ведущие ко мне. И вы даже не заметите, как исчезнете с лица этой проклятой планеты. Да, в принципе, мне все равно. Вы просто очередная букашка, которую я прихлопну мухобойкой и воспользуюсь вашей энергией для продления своей жизни. И этот процесс происходил всегда. Главное понять то, кто вы такой. Потому что если вы травоядная, то стоит быть осторожнее и внимательнее. Иначе вас сожрут хищники. Такие, как мы. И напоследок. Какую же ошибку я допустила? Ведь я же бессмертна. Что мне может угрожать? Дело в том, что моя гордыня не позволила мне заметить другого хищника. Просто есть хищники на вершине пищевой цепи. Я думала, что только у меня существовала печать смерти. Меня тоже вели ведущие для другой ведьмы. Теперь уже не имеет значения, как ее звали. Однако я опишу, как мной поужинали. Ведущий вел меня по тропе пьяных чтобы одурманить мое сознание, словно употребила большую дозу грибов. Наркоманы знают, о чем я говорю. Его звали Кэтис. Но слова его были намного приятнее, чем название его имени. Мне казалось, что прогулка приведет меня к очередной моей жертве. Но жертвой была я. Внезапно он сорвал мою печать с шеи, а затем произнес. Она готова. В ответ я услышала. Виталий Тропинский будет доволен. А что дальше? Только тьма. Ведь тьма в тебе, тьма во мне, тьма везде. И даже там, где еще горит пламя. Постскриптум. Друзья меня поздравили. Издатель принял мою первую рукопись. Теперь, надеюсь, Виталий Тропинский будет новым брендом в литературе. Хотя, может, ложные надежды, но именно на надежду и стоит полагаться. Издатель ждет продолжения. Что ж, я его написал. Рабочее название... А Паскас, печать смерти. Синера. Думаю, что ему понравится. С другой стороны, даже если меня ждет неудача, то не смогу себе сказать, что я не пытался. По крайней мере, в старости я сожалеть ни о чем не буду.